Глава 17. Как-то после дневного сна я заглянула в спальню Стелы и жадно втянула носом воздух. Мне нравилось приходить сюда, пока она в школе. Даже посреди дня в комнате сохранялся тонкий аромат джимолости. С каждым годом он становился все слабее и слабее, а теперь, как бы я ни принюхивалась, и вовсе исчез. В воздухе витал лишь запах тушеной баранины. Стояла середина октября. Вот уже пять недель Ирина забирала Стеллу из школы и кормила обедом собственного приготовления. На столе лежала книга, которую я купила дочери полет полная история авиации. Я оставила ее здесь неделю назад, но Стелла к ней даже не притронулась. Это было совсем на нее не похоже. Комната тоже выглядела чужой неестественно аккуратная, с идеально застеленной кроватью. А ведь я годами упрашивала Стеллу приучиться ее заправлять. Я провела пальцем по взбитой подушке. Наверняка Стелла тут что-то прячет. Я приподняла край одеяла. Из-под подушки выглянула обложка. Я вытащила знакомый блокнот с надписью «Планы по захвату мира». Дневник, которому Стелла доверяла свои мысли и секреты. Я давно не видела этого блокнота у нее в руках. Выходит, Стелла решила вести его тайно, только у себя в комнате. Само собой, нельзя читать чужие дневники. Но в голову вдруг закралась мысль. А вдруг там найдутся ответы на мои вопросы? Объяснение, отчего она вдруг стала такой тихой и замкнутой? Куда пропала ее живая мимика? Почему уже несколько недель она не устраивает истерик? Может, причина в Ирине? В том, что Стелла старается ей угодить, потому что так куда лучше справляется с родительской ролью, чем я? Может, проблема во мне? В моем неумении находить с дочерью общий язык? Мать рассказывала, что я не узнавала ее до 10 месяцев. Возможно, со мной изначально что-то не так. Раздался скрип стула, и я вздрогнула от неожиданности. Обернувшись, я увидела Стеллу, которая сидела под столом с контейнером и жадно запихивала в рот куски баранины из вчерашнего рагу. Меня замутило, а сердце ёкнуло от страха. Стелла, такая щепетильная, даже брезгливая, терпеть не могла пачкаться. И всякий раз, когда я хотела дать ей остатки вчерашнего обеда или ужина, она смотрела на меня так, будто ей предлагают вылезать дно мусорного бака. «Где Ирина?» «Я думала, вы вместе гуляете», — сказала я. У меня задергалась мышца под глазом, точно пузырь в кипящей каше, и я поднесла ладонь к щеке, чтобы ее успокоить. Она ушла домой, милая, вылезай оттуда. Если проголодалась, могла бы позвать меня, я бы принесла тебе еду и повкуснее, чем холодные остатки с жиром и хрящами. Я опустилась на колени и осторожно забрала контейнер с рогу. Стелла напряженно замерла, а потом нехотя выползла и встала передо мной, опустив плечи. Она изменилась. Тело округлилось, даже наметился небольшой животик. Волосы потеряли прежнюю пышность и кудрявость. Хоть я порой и жаловалась на ее непослушную гриву, теперь мне ее не хватало. Почему ты не читаешь книгу, которую я тебе подарила? Стелла пожала плечами. Она слишком сложная. Я пешила. И это тот самый ребенок, который научился читать в три с половиной года, причем без моей помощи. Исключительно одаренные дети порой в одночасье осваивают новые навыки. Этот феномен еще иногда называют внезапная компетентность. Но про внезапную некомпетентность, мгновенную утрату навыков, я ни разу не слышала. Я взглянула на ее одутловатое лицо, и тут меня осенило. Стелла заболела. Вот почему ее взгляд потускнел, а читать стало трудно. Я испытала странное облегчение. Уж с физической болезнью мы непременно справимся. Я буду дни напролёт сидеть у ее кровати, читать ей вслух про кораблекрушение, часами играть с ней в морской бой. А когда она выздоровеет, к нам вернется прежняя Стелла. На следующее утро я повезла дочь к нашему педиатру. Хвала частной медицине, нам не пришлось стоять в очереди и долго ждать приема. Доктор Флейшман, улыбчивая женщина лет на 10 старше меня, носила свободные платья и ортопедические сандалии от фирмы «Доктор Шольц». Врачи, как правило, внушали мне тревогу, но доктор Флейшман умела расположить к себе. Каждый прием она начинала с восторгов, нахваливала Стеллу на разные лады, восхищалась, что она читает такие взрослые книги и, к счастью, никогда не поучала меня, как быть хорошей матерью. Когда пришло время отлучать Стеллу от груди и приучать спать отдельно, Флейшман подсказала мне, какие исследования почитать, чтобы сделать свои выводы. Однажды Стелла заявила ей, что наклейки, которые она дарит детям, это пустая трата ресурсов планеты, и с тех пор они пропали из кабинета. «Садись, зайка», — велела доктор Флейшман, и Стелла послушно забралась на кушетку, застеленную одноразовой простыней. Медсестра уже измерила ей вес и рост, и теперь доктор изучала результаты. Раньше она была во втором процентиле по весу, а теперь, ого, смотрите-ка, уже в десятом. А по росту была в одиннадцатом и поднялась до шестнадцатого. Прогресс на лицо. Вот он меня и беспокоит, признала я и пояснила, что встревожена резкой прибавкой в весе. У нее ведь растет не только вес, но и рост. «Так что это естественный, равномерный процесс», успокоила меня доктор Флейшман. «Тут нет ничего плохого». «А вам не кажется, что у нее немного отекло лицо?» Флейшман ощупала лимфоузлы на шее у Стеллы. Все в норме». Стелла молча уставилась в одну точку, не обращая внимания на яркие бумажные фигурки морских существ, которые покачивались под потолком — дельфина, акулу, медузу. В прошлый раз, всего пару месяцев назад, Доктор рассказала, что ей нравятся медузы, потому что они очень красивые, и спросила, «А тебе, Стелла?» Стелла ответила, «Мне нравится Туритопсис дорние, потому что она может стать полипом и, по сути, перезапустить свой биологический цикл. Сейчас же Стелла казалась пустой и отрешенной, словно вот-вот сама превратится в полип». Туритопсис дорние вид биологически бессмертных медуз встречаются во всех океанах в зонах с умеренным и тропическим климатом. «Как видите, это на нее совсем не похоже», — продолжала я. «Она ни к чему не проявляет интереса, не хочет заниматься тем, что раньше любила, например, читать». И лицо заметно округлилось. «С возрастом черты лица меняются», — сказала доктор Флейшман, разглядывая Стеллу. «Как ты себя чувствуешь, милая? Спишь хорошо? Сил хватает?» «О, да!» Ответила Стелла тем самым пивучим тоном, который уже начинал действовать мне на нервы. А еще она много ест. Аппетит стал просто неуемным, и вес так резко подскочил это точно ненормально. От второго процентиля к шестнадцатому, по весу к десятому, поправила доктор Флешман. Это все равно слишком много, в пределах нормы. Но, может, все же проверить щитовидку. Мне правда кажется, что у нее отекло лицо. А голос стал хрипловатым. Вы разве не замечаете? Доктор Флешман покачала головой. При гипотериозе мы бы увидели замедление роста, а у нее, как видите, он ускорился. Я все-таки уговорила доктора назначить анализ крови на гормоны, хотя Стелла терпеть не могла иглы. А вдруг это опухоль мозга? Прошептала я. Доктор Флешман снова покачала головой. Для таких подозрений нет никаких оснований. «А может, у нее синдром Прадера-Вилли?» — не сдавалась я. Ночью я наткнулась на статью об этом редком заболевании, вызывающем у детей патологический аппетит. Доктор Флешман вздохнула. «Знаете, я всегда прошу родителей не гуглить детские симптомы», — с улыбкой сказала она. «Здоровый жирок — это нормально, но интернет легко вам внушит, что дело, скажем, в почечной недостаточности». То есть вы подозреваете почечную недостаточность? Переспросила я с тревогой. Доктор Флешман в очередной раз покачала головой. Конечно, нет, это просто пример. И не стоит запирать холодильник на замок. Доктор изумленно вскинула брови. Ни в коем случае. В ее возрасте нельзя ограничивать питание. Подождем результатов анализов, но, честно говоря, выглядит она совершенно здоровой. Она что-то дописала в медицинской карте Стеллы и непривычно холодно с нами попрощалась. В лаборатории Стелла и глазом не моргнула, когда медсестра ввела ей иглу под кожу. «Может, доктор Флейшман права, и моя тревога напрасна?» — подумала я. Но образ тех птиц в заповеднике, тех, что сидели на жердочках, не взлетая, не выходил у меня из головы. Казалось, это были уже не те птицы, что когда-то парили в небе. Они словно бы утратили свою дикую природу.